Глава 12 Звонок телефона вывел из коматоза. На экране фото Антона я всё так же сижу в больнице на полу. «Как Лика?» — быстро спросила я про дочь. «Хорошо. Как папа?» Он... — проглотила комок в горле. «Умер». Тишина. «Соболезную?» — растерянно произнёс Антон. «Я приеду позже, чем планировала. Не своим голосом сообщаю я. «Может быть, мне приехать?» «Нет, будь с Анжеликой, пожалуйста». «Сонь, я так люблю тебя. Держись, прошу». Гудки, и снова мой ад. Я нахожусь в этом пекле отчаяния одна, постоянно мысленно разговаривая с отцом. Я дышала так часто и глубоко, как только возможно, но тем не менее задыхалась. Меня выворачивало наизнанку, горе раздирало изнутри огромными острыми когтями. Физически чувствовала как с меня сдирают кожу наживую, вырывают медленно сердце, сжимая его так сильно, что кровь сочится сквозь пальцы. Бегу. Спотыкаюсь и перехожу на быстрый шаг. Ветер в лицо. Вдыхаю. А воздуха нет, будто дышу под водой, наполняя легкие смертельным холодом. Луна освещает дорогу. Я босиком. Осень, но мне не холодно. Я замерзаю изнутри. Душа во льду, сердце покрыто инеем, не сон. Всё наяву. Кричу в пустоту, но легче не становится. Опять кричу. Упала на колени. Рыдаю, срывая голос. Крик идёт из самой глубины души. Громкий, хриплый, страшный. Встаю. Бегу и задыхаюсь от рыданий, спешу к нему навстречу, как тогда в детстве. «Ты помнишь, папа?» Мой голос разрывает темноту. Ушла уже слишком далеко от нашего заветного места. «Помнишь, пап, как каждый день здесь ждала тебя с работы? Я говорю с тобой, а ты меня не слышишь. Может быть, схожу уже с ума? Невыносимо, слишком много боли. Она не умещается во мне, папа». Не могу сидеть дома и знать, что ты там один в темноте, в холоде, где-то. Как же страшно. Как же страшно осознавать, что больше не увижу тебя. Я не готова к этому, папа. Я вовсе не сильная, как ты говорил. Я утопаю в этой боли. Отец, она окутывает, как туман и разрастается вокруг. А самое ужасное, что я еще надеюсь, что вдруг случится чудо, и ты все-таки жив». Я не умею расставаться с близкими. Да я даже и подумать не могла, что родители могут умереть. И вроде бы взрослая уже, а рядом с ними всегда была ребёнком. Вернуться бы назад в детство на один денёк и побыть с папой хотя бы минуту. Но так нельзя. И его уже не вернуть. Я так люблю тебя, пап, что хочется сдохнуть от одной мысли, что тебя нет. Как я скажу Анжелике, что дедушка умер? Как? Когда сама не могу поверить в это. Время на технологий, прогресса, развития медицины, а люди умирают вот так. Немыслимо и невыносимо. Больно. Его привезли в полдень. Гроб поставили в комнате. Гроб. Такое жуткое слово. Даже кожа покрывается мурашками а душа сворачивается в безжизненный комок. Я подошла к нему последней, когда рядом не было никого. Думала, у меня больше не осталось слез. Думала, что есть предел боли, но нет. Боль утраты безразмерна. Папа лежал как живой, просто бледный, словно спит. И казалось, что попробую я разбудить его, как в детстве. Он откроет глаза и улыбнется мне. Нет, не улыбается. Не открывает глаза. Теперь уже никогда не проснется Ноги подкосились, и я опустилась на колени рядом с гробом. Снова слёзы брызнули из глаз. Душа ушла в пятки, прихватив с собой сердце. «Прости, папочка, прости за всё!» Тихо шептала я. «Прости, что не всегда слушала. Прости, что приезжала редко. Прости, что оставляла Анжелику надолго». Комок в горле не давал говорить. Тело содрогалось от рыданий. Хотелось собрать всю силу в мире и поднять его. Хотелось разорвать время и исправить всё. Больше всего хотелось услышать его в ответ. Я пока не знаю, как жить дальше. С таким нельзя смириться. Не знаю, пап, как без тебя. Я не знаю, я не умею. Принесла стул, поставила рядом, села и положила голову ему на грудь холодный. Первой мыслью было: папа замерз». Я закусила до боли нижнюю губу, и слезы сами собой текут по щекам. Обнимаю, опять реву. Нет сил терпеть. Нет сил держаться. Хочется отключить мозг, чувства, эмоции, реальность. Я все так же сижу рядом с ним. Вокруг чужие люди читают молитвы и держат свечи. Вижу всё сквозь пелену тумана. Дико хочется отрицать всё, закричать, что это неправда, все ошиблись, и он жив. Вместо этого стою, как статуя, молча смотрю на папу. Молитва остановилась. Слышу, женщины обсуждают свои дела, проблемы, как ни в чём не бывало. Ничего, что у нас папа умер. «Уходите!» Железным голосом, словно скрежет металла требую я смотрят на меня, не понимая, словно на больную. Вам не стыдно? У нас горе, а вы болтаете без умолку? прокричала срывающимся голосом. Выходите, обсуждайте там свои проблемы. Совесть хотя бы по Снова одна. Охраняю его сон, как верный часовой, на подсознательном уровне понимая, что это уже ненормально. Ничего не могу с собой поделать. Не хочу отпускать папу. Не сейчас, позже, возможно. Открылась дверь. Кто-то стоит у входа. Слышу, но не вижу и не замечаю ничего. Стоит, не двигается, не уходит. Повернулась. Вздрогнула. Не понимаю, как он тут. Артём в несколько шагов преодолел расстояние. Я подскочила со стула. Он утопил меня в своих объятиях. Таких крепких, что внутренний холод понемногу начинает отступать, и я начинаю чувствовать. Чувствовать что? Боль в ребрах. Обнимаю его за талию, словно цепляюсь за спасательный круг. «Мне так жаль», — он шепчет мне в волосы. И снова у меня всё взрывается внутри. Плачу на навзрыд в его каменную грудь, судорожно сжимая руками ткань пиджака, а Артём также сильно обнимает меня. Хочу выплакать всю боль из души, если бы это было только возможно. Минута. Пять. Десять. Я давно потеряла счёт времени. Он отстраняется и говорит. «Тебе нужно на воздух». «Нет», — в ужасе возражаю я, «не оставлю папу». «Больше не оставлю. Уже оставила один раз, и его нет. Не будет. Не знаю, не могу». «Соня, ты не одна. Там твоя мама и брат, они переживают не меньше тебя. Дай им попрощаться». Во мне что-то щелкает. Ведь правда, я замкнулась настолько, что не замечала их. Артём прав, им больно не меньше, чем мне. Я эгоистка бессовестная» оттолкнула самых близких людей. Я вдыхала свежий воздух. Артём молча стоял рядом и смотрел на меня. И вроде бы вокруг жизнь продолжается, только вот без моего папы. Села на качели, которые он построил в детстве для меня. Отец всю жизнь жил ради нас, всё нам. И что теперь? Ушёл вот так в один миг. Был человек, и нет его. Не укладывается в голове, словно страшный сон. Покрупица собрала силы и взяла себя в руки. Ведь самое страшное впереди. Представила, как буду прощаться с ним на кладбище, и снова стало плохо. Артём подошёл и сел на корточки передо мной. И так странно посмотрел в глаза. В них столько сочувствия, сострадания, поддержки. Стало как-то спокойнее, что ли? «Ты должна держаться ради близких. Ты им сейчас очень нужна», — твёрдым голосом произнёс он. «Я не могу», — прошептала я обречённо. Артём взял мою руку и сильно сжал. «Я с тобой», — глядя мне в глаза, серьёзно сказал он. Следующий день, как в тумане. Сколько ни пыталась взять себя в руки, бесполезно. Утопала в своей боли и скорби. Не обращала внимания ни на кого. Артём почти всё время был рядом и лишь отлучался ненадолго. Люди приносили венки, цветы, говорили слова соболезнования, но ничто не облегчало боль утраты, лишь делало горечь невыносимой. Я не хотела прощаться с ним. Все попрощались. Мама, Илюша и даже Артём. Только я не могла. Подошла к гробу, упала коленями на землю. «Как мы без тебя?» Обняла и закричала в голос. Сильные руки оторвали от земли и поддерживали, когда последний раз поцеловала папу. Потом кто-то закрыл крышку гроба, и мое сердце разорвалось на куски. Душа осыпалась осколками. «Подождите! Не надо! Еще чуть-чуть! Отпусти!» Закричала я на Артема. Начала вырываться, он не отпускал. Вокруг раздались рыдания. Опустили гроб в землю, а я готова была душу отдать, лишь бы остановить это. Всё, конец. Я больше его не увижу. Никогда. Забрали. Забрали, папу. Крик разрывает горло. Ноги обмякли и нет сил стоять. Только Артём также держит меня, прижимая к себе почти на весу. Ужас застыл на моём лице. Часть меня умирает и уходит вместе с папой. Люди кидают горстями землю, а я сама не поняла, как наклонилась и взяла в руку горсть земли. Пальцы отказываются разжиматься, понимая, что это последний этап, что после этого точно всё. Мне помогает Артём, он с силой разжимает мою руку, заставляя выкинуть землю. Гроб закапывают, а мне хочется крикнуть «Предатели, отпускаете, вот так?». Долго еще сидела потом на холодной земле у свежей могилы. Все ушли, а я не могла, еще не простилась. Лишь Артем стоял неподалеку и смиренно ждал. Гладила влажную землю ладонью и ею уже утирала слезы. Вот и все. В один момент и бесконечная пропасть внутри. Ничем не залечить эту рану, никогда не заполнить пустоту. Отошла только к ночи, когда выпила успокоительное. И хотя не отпустила полностью, но хотя бы начала соображать. Подошла тихо к маме и брату, присела рядом на диван. «Простите меня, родные. Мамочка, прости. Прости за мои слова и за то, что замкнулась и не помогла ни в чём. И ты, Илюша, прости, что не стала опорой, не поддержала тебя. Простите, пожалуйста». Смахнув слёзы, обняла их. Мы сидели долго и молчали, а потом мама спросила невзначай. «Соня, ведь Артём — папа Лики». «С чего ты взяла?» — сразу напряглась я. «Так она его копия, видно невооружённым глазом», — тихо ответила мама. «Да, она его дочь. Я сейчас». Поднялась и направилась на улицу. Осталось ещё одно дело. Артём сидел на качелях и смотрел на небо. Я тихонько села рядом с ним. «Здесь нереально красивое звёздное небо», — произнёс он спокойно. «Почему ты приехал? Как узнал?» — слабым голосом спросила я. Позвонил Антон и рассказал, что случилось. Я не мог не приехать. «Тём, послушай, пожалуйста». Начала я, глубоко вздохнув. «Если ты действительно хочешь, я готова познакомить тебя с дочерью. Но ты должен мне пообещать, что никогда не разочаруешь ее. И если ты войдешь в ее жизнь, ты должен быть в ней постоянно. Приезжать, звонить, держать свое слово. И никогда, слышишь, никогда не забывать поздравлять ее с днем рождения. И даже когда у вас с Алиной появятся свои дети, обещая, что Анжелика не уйдет на второй план». Ты будешь относиться к ней так же, как и к ним, не разделяя. И во что бы ты ни стало, никогда не пропадёшь. Ты можешь мне это обещать. Сонь, я обещаю, что никогда не разочарую малышку. И если моё слово для тебя значит хоть что-то, я даю тебе его. И клянусь всегда заботиться о нашей дочери. Серьёзно произнёс Артём. И ещё, тихо добавила я. То, что было на объекте, не должно больше никогда повториться. Да, так будет правильно.